Глава восьмая Как и предвещал настенный календарь, ровно в семь часов сорок семь минут утра утреннее солнце пролило свой характерный свет на город и примыкающие к нему окрестности. Повинуясь звонку будильника, Орлов бодро вскочил, нашарил под диваном пыльные гантели, выкатил их на ковер, посмотрел на них внимательно и направился в ванную. Насвистывая пару тактов из композитора Моцарта, он включил ржавую воду и поглядел в зеркало. Из зеркала на Михаила смотрел небритый и похмельный, весь в наколках, Константин Кинчев. «Сосед, сволочь!» в который раз отметил про себя Орлов, отлепил от зеркала рекламный плакат и стал быстро бриться умелыми движениями сильных рук. Мысли об убитом кондукторе сами собой лезли в голову. Накануне на совещании полковник Стригун спрашивал, не было ли случаев подобных этому убийству. Ну, скажем, лет пять назад убили швейцара ресторана «Уральские пельмени». Преступление до сих пор не раскрыто. Убийство было совершено большим тупым предметом, Предположительно, дверью. Нет, не похоже. Убийство в магазине Центральный. Техничка Кузина. Убийца, один из стоявших в очереди, которую Кузина решила протереть шваброй. Сантехника в седьмом ЖЭКе. Вантузом задушили. Нет, не то. Все не то. Как все-таки редко убивают у нас кондукторов. С досадой подумал Орлов, скребя лезвием по горлу. И в результате у милиции нет навыка работы по таким делам, нет наработанного материала, нет типичного преступника. Чаще надо их убивать, чаще. Тогда и раскрываемость повысится. — Верно я рассуждаю, брат сыщик. И Орлов подмигнул своему отражению. Выйдя с места постоянной прописки, лейтенант милиции Орлов Михаил Петрович Пошел по улице, вдоль длинного ряда коммерческих палаток. Мимо Орлова в различных направлениях следовали прохожие без особых примет. Неся в правых и левых руках сумки разной степени тяжести, какой-то мужчина вел на поводке дога с ярко выраженными первичными половыми признаками. Из динамиков неслась легкая музыка отечественных исполнителей. Шуфутинский или Киркоров, — безошибочно определил Орлов. — Хорошо бы посадить за убийство кондуктора, моего соседа-козла, — позволил себе помечтать следователь. У этого гада музыка каждый день до трех ночи орёт Жаль, что он наверняка не причастен к убийству. Хотя... Стоп! В троллейбусе вроде бы музыка тоже играла. Проходя мимо киоска, торгующего из корыстных побуждений горячими сосисками. Михаил Петрович замедлил шаг и заглянул внутрь. Еще с той поры, когда Орлов работал в патрульно-постовой службе, торговцы привыкли угощать его десяткам другим горячих сосисок в тесте. Вот и сейчас милиционер отошел от киоска довольный, с большим и аппетитно пахнущим пакетом. Жуя сосиску, он зашел в троллейбус номер пять, сел и задумался. Зачем кому-то понадобилось убивать Старобабина именно в троллейбусе? Ведь можно было убить после работы. Или до. — У вас что, молодой человек? — неожиданно раздался у него над духом громкий визгливый голос. Орлов вздрогнул, рука его машинально дернулась к кобуре, — А может, убийца просто испугался и убил Старобабина из соображений самообороны? — подумал лейтенант, предъявляя удостоверение.